65. Фарид Черукури Не только его имя и фамилию было невозможно выучить Кроме этого, маленький индиец оказался очень крутым хакером, если верить Стигу Полсону из TDC За годы работы в ТДС Фарид не только сумел обойти все Брандмауэры, вплоть до самого внутреннего ядра кода, в результате чего мог прослушать любой звонок с сотового телефона через сеть ТДС. Он еще и мог выполнять триангуляции, читать СМС и чего только не делать. В прошлом месяце им пришлось задействовать целую команду, которая работала круглосуточно, чтобы как можно быстрее закрыть все пробелы в системе безопасности и исправить все то, что он успел наделать. Все это оказалось гораздо сложнее, чем они себе представляли, поэтому они до сих пор не могли назвать дату окончания работ, то есть момент, когда мобильная сеть снова будет полностью безопасной. Но это головная боль Полсона, а не его. Сам он пользовался теленором. Более того, они договорились не писать заявление в полицию и держать все случившееся в тайне. Отчасти для того, чтобы не подрывать доверие общества к компании TDC, но прежде всего для того, чтобы он имел возможность решить все свои проблемы именно так, как ему заблагорассудится. А сейчас он с нетерпением ждал этого больше, чем когда-либо. Внезапно ему пришлось решать проблемы, связанные не только с Дуней. Теперь у него были маленький индиец и толстый вспыльчивый китаец, фанат слонов, и он уже начал догадываться, что его ждет такое веселье, которого у него не было никогда в жизни. И теперь даже стало казаться, что оно начнется прямо сейчас, оно будто ждет его прямо за углом. Сейчас, когда у него был настоящий адрес еще и индийца, и он мог сидеть в машине на Амагер-Брогаде 150 и через зеркало заднего вида следить за дверью в подъезд между оптикой и магазином по продаже бытовой техники, он мог определенно надеяться на то, что все встанет на свои места. Его кажущаяся вполне правдоподобная версия заключалась в том, что все трое на время поменялись квартирами друг с другом, и это означало, что Дуня должна находиться в этой отвратительной лачуге на амагер бро -гаде. Даже одна мысль об этом доставляла ему удовольствие. Амагер был одним из самых депрессивных районов во всем Копенгагене. Неудивительно, что остров получил название «Мусорный». Раньше здесь находилась городская свалка, и даже сейчас здесь пахло хуже, чем в любом другом районе города. Как будто здесь и понятия не имели, что вообще-то существуют мыло и другие средства для уборки и поддержания чистоты. Народ ходил в одежде из секонд-хенда, которая воняла плесенью, и нигде не собиралось столько пьяных, вонючих гренландцев, как здесь. Район Исландсбрюгге, в котором жил он сам, безусловно, имел географическую связь с Амагером. Но это было одно дело. В культурном плане, не говоришь о финансовом, они как день и ночь. И он был уверен, что скоро его район выиграет битву за собственный почтовый индекс 2301 Исландсбрюгге, чтобы таким образом освободиться от всякой связи с мусорным островом. Но хватит об этом. Теперь все дело в одной маленькой шлюшке, и он уже почти уверен в том, что совсем скоро сможет схватить ее за глотку И все же он никак не мог успокоиться. В глубине души он был просто в ярости. Несмотря на то, что принял двойную дозу амепрозола, он почувствовал, как выделилась желчь, обожгла желудок и подступила к горлу. На самом деле, ему надо было просто отпустить ситуацию и перестать беспокоиться о чем бы то ни было. Пусть все идет, как идет. Лучше сосредоточиться на том, что сейчас действительно важно. Но, как это обычно и бывает, раздражение уже не могло покинуть его, и есть только один способ избавиться от него. Фабиан Раск. Или Риск? Да какая разница? Этот ублюдок перешел все мыслимые границы ночью в прошлую среду. Вторжение на датскую территорию, хотя ему и было отказано в доступе, невозможно было рассматривать иначе, чем абсолютно точное объявление войны. Конечно, можно было долго дискутировать на тему того, насколько правильно было отказывать шведской береговой охране в доступе в датские воды, о чем не забыл упомянуть Ингольф Брэмер из оперативного командования ВМС во время их разговора. Но ведь дело было не в том, что корректно, а что нет. Пусть об этом думают шведы со своей долбанной политкорректностью. Нет, дело было только в одном. Он безумно хотел этого. а главное смог осуществить. Риск, который явно был приятелем Дуни, получил щелчок по носу, ему показали, кто здесь главный. Если бы только он мог принять это, осознать, что будет наказан, и повернуть в сторону Швеции с поджатым хвостом, то инцидент был бы исчерпан и равновесие восстановлено. Но ничего подобного. Вместо этого шведский ублюдок решил показать зубы и, по сути, унизил руководство соседней страны. Он, можно сказать, показал им средний палец. Вот что это было. «Плевать я хотел на его жалкий выпад в мою сторону», — сказал он на записи разговора с оперативным командованием ВМС. «Никому и никогда не будет позволено так говорить о нем безнаказанно». и уж тем более какому-то придурку-шведу. Он пытался пропихнуть это дело до самого высокого уровня. Мортен Стейнбахер вполне мог бы выступить с официальным заявлением на правительственном уровне, что в свою очередь привело бы к тому, что шведский посол был бы вызван на официальную встречу. Это повлияло бы на многих лиц, и отношения с соседней страной, если это еще возможно, стали бы еще хуже. В таком случае он показал бы себя в лучшем виде и был бы на пике своей карьеры. Сейчас, когда весь мир находился в каком-то хаосе, и все остальные чувствовали себя дерьмово. Но тогда ему нужно было бы, чтобы ингельф был с ним заодно, а он встал на дыбы, в результате чего Ким решил использовать другую тактику. держать все случившееся в секрете и, к тому же, сделать вид, что он даже не заметил объявления войны. Как будто все прошло бесследно, и никто не обратил внимания на выпад наглого шведа. Итак, в один прекрасный день, когда все будет чертовски прекрасно и замечательно, он нанесет удар. Тогда-то мистер Руск узнает, каково это быть врагом Кима Слейзнера. Будет больно. Чертовски больно. Конечно, сейчас он втихаря уже сделал некоторые шаги, но как именно и когда он нанесет настоящий удар, все еще оставалось неизвестным. Может быть, завтра, может, через год. Единственное, что он знал, это то, что, когда представится такая возможность, он будет готов устроить настоящий Армагеддон, который порвёт этого сукина сына и всех в его окружении на мелкие кусочки. Наконец тишину нарушил сотовый телефон, и когда он увидел, что это был идиот Ян Хеск из отдела убийств, он ответил скорее для того, чтобы переключиться на что-то другое. «Да, в чём дело?» «Привет, Ким, это всего лишь я, Ян». «Я понял, переходи сразу к делу». «Ну, причина, по которой я звоню, заключается в том, что я только что говорил с Астрид Тувессон из полиции Хельсинборга, и...» «Так, подожди-ка», — перебил Ким, бросив взгляд в зеркало заднего вида, направленное в сторону двери в подъезд. «Ты связывался со шведами?» «Да, но это не я. Ап-ап-ап, давай немного успокоимся и начнем все сначала. Разве я не говорил тебе...» что все контакты с другой стороной пролива должны проходить через меня и ни через кого другого. «Да, но она сама позвонила мне, а не я ей, и так как тебя здесь не было, значит, надо было отправить ее ко мне». «Что я и сделал, но она настаивала и не оставила мне выбора». «Ян, теперь я должен признать, что разочарован в тебе». «Ты, как никто другой, обычно понимаешь, что... Ким, если хочешь продолжать препираться по этому поводу, то мы, конечно, можем это делать», — перебил его Хеск. «Но если бы я был на твоем месте, то я бы лучше послушал, что она сказала». Это был первый раз, когда Хеск осмелился перебить его. «Угу. Вот как ты бы поступил», — сказал он, выдержав эффектную паузу. «Вот как!» Хеск всегда его недолюбливал, это точно. Особенно с той рождественской вечеринки несколько лет назад, когда он приперся в кабинет Кима и попытался изобразить из себя героя, увидев коллегу сверху на Дуне прямо на диване. С тех пор он был настоящей занозой у него в заднице. «Но ты сейчас не на моем месте!» После того случая они никогда не говорили о случившемся, и Хеск скрывал свою растущую обиду под толстым слоем отвратительного подлизывания до настоящего момента. «И если бы я был на твоем месте, то я бы очень тщательно обдумывал все, что хочу сказать, и прежде всего, кому». «Ну, прости, я не хотел показаться грубым. Если ты так воспринял, то я в любом случае приношу свои извинения. И просто чтоб ты знал, я бы никогда не позвонил, если бы не считал это важным. Отлично. Знай свое место. Окей, я готов тебя выслушать. Как я понял, в течение последних нескольких недель они занимались поисками одного преступника азиатского происхождения, виновного в нескольких убийствах случайно выбранных жертв. И теперь они подозревают, что он пересек пролив для того, чтобы нанести следующий удар здесь, в Тиволи. Подозревают? Да, они нашли его записи, и в них указан парк тивали но это не стопроцентно. И всё же они предполагают, что он почти точно нанесёт удар именно там. Проблема в том, что они не знают точно, когда это может случиться. Это может быть сегодня, завтра или послезавтра. Возможно, он уже там. поэтому они предлагают сотрудничество. Мы можем вместе разработать план действий, чтобы наше сотрудничество со шведами должно быть сведено к абсолютному минимуму. Да, я знаю, что это твоя политика, но абсолютный минимум, это ясно? Хорошо, я тебя понял. Но что конкретно ты имеешь в виду? Мы не можем просто игнорировать ее звонок. Насколько я понимаю, этот Фабиан Риск уже на пути сюда, и если окажется, что их подозрение... Риск? Ну, конечно. Опять этот сукин сын на его голову. Только этого ему и не хватало. Просто чтобы ты знал. Этот человек уже однажды был замечен при незаконном пересечении наших границ. Так что если он собирается бегать по парку и размахивать пистолетом, то самое главное для нас — сделать все возможное, чтобы его арестовали. Понял? Понял, но мы же должны все равно... Никаких «но». Если ты задумываешься о повышении по службе, то этот ублюдок должен быть пойман. Что касается остального, то это всего лишь подозрения, не больше, ни меньше. Ты же знаешь, как это бывает. Может, он на пути в Тиволи, а может и нет. Может быть, он приедет только завтра — а может быть, никогда этого не сделает. «Мы не знаем», — сказал он в тот момент, когда увидел в зеркале заднего вида, как открылась дверь подъезда между двумя магазинами. «Тем не менее, мы, конечно, должны серьезно отнестись к угрозе». Из подъезда вышли собственные персоны индийц и китаец которые смотрелись как два урода в дешевых солнцезащитных очках. Выглядело это так, будто они подозревали, что кто-то держит их под наблюдением. «Хорошо, и что ты предлагаешь нам делать?» Но он нисколько не волновался. Они могли стоять там и оглядываться по сторонам, сколько им заблагорассудится. Они все равно никогда его не обнаружат. «Ким, ты еще здесь?» Правда, он надеялся увидеть саму Дуню, но так тоже было неплохо. То, что ее дружки-азиаты вышли из квартиры и только что разошлись в разных направлениях, могло означать только одно — там у них была какая-то встреча. «Я перезвоню тебе чуть позже», — сказал он, выходя из машины. «Это, в свою очередь, должно означать, что она все еще находится в квартире».